Явились перворазрядной научной сенсации. Но действительно ли сообщение о находке форм жизни на других небесных телах является столь экстраординарным? Разве на нашей с вами земле не существуют такие формы жизни, которые бы просто не могли возникнуть ни при каких обстоятельствах? Быть может, эти экстремальные условия жизни всего лишь? подобным условиям живой среды на других планетах. Исследователи заняты изучением геологических особенностей, часто и порой благодаря случайности натыкаются на новые неизвестные прежде формы жизни, сумевшие приспособиться к экстремальным условиям. Так, например, в гейзерах, Условия, в которых, на наш взгляд, являются крайне неблагоприятными для развития жизни, обнаружены бактерии, которые могут жить в воде, температура которой достигает 100 градусов Цельсия. Кроме того, эта вода является кислой и насыщенной высоким содержанием серы. Но эта сернистая вода оказывается является идеальной средой обитания для адаптировавшихся к ней микробов. Как только они поднимаются на поверхность воды и вступают в контакт с кислородом, необходимым для жизнедеятельности человека, так сразу же гибнут. Следует отметить, что микробы этого типа при температурах Порядка 60 градусов Цельсия испытывает холод и впадает в некое подобие спячки. Ситуация для нас совершенно невообразимая, ибо большинство бактерий на Земле гибнут при температуре около 70 градусов Цельсия. Точно такие же микробы обитают в насыщенных серой водах в некоторых районах побережья Черного моря. В устьях карстовых пещер они создают нечто вроде своеобразной экосистемы, в которой могут существовать и размножаться не только они, но и порядка 48 других видов организмов, например, дождевые черви, пауки и различные виды насекомых. По оценкам ученых из университета Ценцинати, три четверти из этих видов способны существовать только в такой карстовой экосистеме. Тихоходки – это, пожалуй, самые устойчивые формы жизни на нашей планете. Их поразительная сопротивляемость холодам, зною и засухи в значительной мере перекрывает все мыслимые колебания температуры и влажности, которые вообще наблюдаются в климатах Земли. Их охотки способны выжить на протяжении нескольких лет при температуре порядка 200 градусов. Но и влажность порядка 0 градусов также не убьет этих поразительных животных. Они способны выдерживать дозы рентгеновского облучения сотни раз превышающие смертельные для человека дозы. Они выдерживают даже пребывание в вакууме. Пока еще не установлено, приостанавливается ли при подобных условиях у них обмен веществ или нет. Уже тот факт, что тихоходки спокойно переносят пребывание в чистом водороде, азоте, гелии, окисе, углерода и сернистом кислороде, не говорит о том, что в них вообще не протекает обмен веществ. Всего существует более 350 различных видов тихоходок. Некоторые из них имеют длину 1,2 мм, но длина большинства из них не превышает 0,5 мм. Они с успехом живут и в пустынях, и в Арктике, и в условиях высокогорья на высоте 6600 метров над уровнем моря. В последние десятилетия были обследованы такие среды, которые считались прежде совершенно лишенными жизни, в частности...